11. Осенние прогулки Так в Москве стало меньше одним массажистом. Конечно, оставленные пациентки огорчились, кто больше, кто меньше, в зависимости от того, как много в их жизни значили Тимошины процедуры. Зато обрадовались родители. «Наконец-то!» — воскликнул папа. «А то у нас не квартира, а проходной двор». «А, по-моему, у него появилась постоянная женщина», заметила мама глубокомысленно. Ни тот, ни другая не поинтересовались, чем Тимоша займется вместо массажа. Да он бы и не сознался. Впрочем, мама была права. В Тимошиной жизни возникло сверхключевое слово. Он сам его вырезал у себя на сердце, как другие вырезают ножиками на скамейках». Для него в этом слове сложилось сразу две страсти, мужская и творческая. Надя сделалась его музой, несмотря на возникшее между ними литературное недоразумение. Сама же она не догадывалась о таком совмещении его страстей. Надя пришла к нему в свой положенный день и держалась так, будто на презентации ничего не случилось. «Я уже по тебе соскучилась», — сообщила она, — развязывая поясок на платье. «Что же ты не раскладываешь свой стол?» «Я больше не массажист», — объявил Тимоша. «Кажется, это тебя смущало». Надя не поняла намека или сделала вид, что не поняла. Но не могла же она сказать, раз ты больше не массажист, я готова прочесть твои тексты. Она только подняла брови. «Значит, я что же, должна уйти?» «Оставайся». — ответил он. — Но только теперь бесплатно. Надя, казалось, была не рада. Тень сомнения легла на ее лицо. — Выходит, у нас будут отношения, — сказала она задумчиво. Тимоша опишил. А до сих пор что было? — Я думала, что на массаж хожу. — Но ведь мы же с тобой не только... — Да, да, но теперь я должна буду окончательно изменить. «В смысле, мужу? А до сих пор ты изменяла ему предварительно?» «Прости, я не знаю, что говорю». Надя немного запуталась. Было видно, что у нее возникла потребность в анализе. Впрочем, поразмышляв минуту, она попросила Тимошу все-таки разложить стол. И у них состоялся первый сеанс некоммерческого массажа. Но несмотря на то, что Тимоша изменил образ жизни, а Надя изменила мужу, в их отношениях оставалось все как будто по-прежнему. Только осень заставила переменить концепцию их прогулок. Зеленая зона сделалась сначала желтой, а вскоре и вовсе опала прахом. Кроме собак с хозяевами, там гуляли теперь, вспоминая минувшие лишь стрички со старушками. Но Тимоша Снаде было рано вкушать печаль, и поэтому их прогулки переместились в город. Сезонному климатическому унынию город противопоставлял культурную альтернативу. В Москве проходили художественные выставки с инсталляциями и перформансами. В хорошо оборудованных подвалах звучала актуальная самодеятельность. И, конечно, в кинотеатрах 3D шли новейшие сиквелы к приквелам. Ужиная в кафе, Тимоша с Надей обменивались впечатлениями. Они беседовали о том, о сём, но никогда о главном. Тимоша не спрашивал Надю о ее семье, а она Тимошу о его литературном творчестве. Обычно походы в общественные места предшествуют поцелуям и телесной близости. А у Тимоша с Надей было наоборот. Сначала массаж, а потом культурные мероприятия и между ними опять восстанавливалась дистанция. Тимоша не заговаривал о своей прозе, потому что в нем боролись тщеславие и самолюбием. А какая происходила в Наде внутренняя борьба, этого он не знал, но умолчание не отменяло наличие у Нади мужа, а у Тимоши прозы. После свидания каждый из них возвращался в свою запороленную область жизни, куда не было доступа для другого. Туда, где обманутый на один муж обнимал ее по ночам и, может быть, по утрам, варил для нее яйцо. Туда, где Тимоша до петухов сублимировал, многим ведомое в никем не читанное, оставляясь один одиношенник в ноосфере.